Глава 34 Первая ночь в замке повелителя Лунсфальда прошла достаточно мирно. По правде говоря, поначалу мне было страшно, особенно после того, как Брита ушла, и я осталась совсем одна в женских покоях. Напоследок служанка наказала мне никуда отсюда не выходить, под предлогом того, что пока я не побывала здесь, могу запросто заблудиться. «Да и едва ли повелитель вам позволит повсюду тут расхаживать», Добавила она без обиняков. «А вы же ему кто будете, госпожа хорошая? Неужто невеста?» «Спроси об этом у него». Так же прямо ответила я, начиная злиться. «Да, Брита помогла мне и была настроена в целом доброжелательно, но все-таки это не значит, что я должна обсуждать с ней такие вещи. Да и что сказать? Сама до сих пор толком и не узнала, что Эрланду от меня нужно. Если только постель...» Зачем оказывать мне такие почести и селить меня там, где когда-то жила его мать, супруга прежнего правителя Лунсфальда? Я не понимала его, а еще больше не понимала себя. В чувствах творился полный раздрай. Лучше бы я продолжала и дальше ненавидеть этого мужчину, чем вот так. Может, он попросту устал от продажных девок и решил обзавестись высокородной любовницей, к которой до него никто не прикасался? Со мной ведь можно не только развлекаться на ложе, еще я гожусь на то, чтобы поговорить, да и правилам светского этикета обучена. Так что в обществе со мной появиться не стыдно. И лечить умею, на случай, если пригодятся мои способности. Сплошная польза. Но что со мной будет, когда он женится? Комнаты эти придется уступить супруге Эрланда, очевидно. А дальше что? Ох, дурные же мысли полезли в голову. Забравшись на постель, я закуталась в одеяло. Свечи не погасила Обычно не боялась темноты, но тут, в незнакомом месте, было жутковато оставаться один на один с негромкими шорохами, время от времени нарушающими тишину. Лучше уж так, при свете. А еще я боялась, что правитель все-таки придет ко мне, несмотря на его раны. Явится, чтобы заявить на меня свои права, и никто не защитит меня от пугающей силы его страсти. Но он не пришел. Я сама не заметила, как заснула, а когда открыла глаза, уже расцвело. Свечи догорели и погасли, как и камин. Стоило мне поставить босые ноги на пол, как их тут же пробрало холодом. «Здесь нужно постереть ковры», — подумалось мне. Тут же вспомнились вчерашние слова Бриты о том, что без теплой одежды в Лунсфальде не обойтись. Она действительно оказалась права. «Если я уже сейчас начинаю мерзнуть, то что будет зимой?» Память подкинула воспоминание о горячем теле Эрланда, когда он прижимался ко мне в шатре. Было жарко. Очень жарко. Вот уж ни за что. Я поджала губы, отгоняя непотребные мысли. Лучше сама себе сошью теплые вещи. Все пальцы иголками исколю, а об него греться не стану. Я торопливо оделась. Вскоре пришла бритта с завтраком. Она все так же ворчала, но я уже перестала обращать на это внимание. Не мое дело приструнивать здешнюю прислугу. Да и не рабыня она, чтобы всегда и во всем быть тише воды ниже травы. «Повелитель-то, оказывается, поранился по дороге», — говорила она, накрывая на стол. Ну, «Ничего, это дело поправимое. Он мужчина сильный и выносливый. Да и колдун его быстро на ноги поставит. У вас на родине есть колдуны?» «Нет», — отозвалась я. Слова о колдуне внушали неясный страх, но и интерес тоже. Вот бы увидеться с этим человеком. «Как же вы без них справляетесь?» «Нормально мы справляемся», — буркнула я. А ведь то, что происходило со мной и Эрландом по дороге, явственно попахивало колдовским вмешательством. И то, как я заблудилась в лесу, точно провалившись в невидимую дыру в пространстве. И жуткое чудовище, что едва меня не сожрало. — Он еще отцу повелителя служил, — продолжала служанка. — Колдуны такие, дольше живут, чем простые люди. По его виду ни за что не скажешь, что лет ему уже много. — А вы тут не боитесь? — спросила я, имея в виду не только ее, но и людей из Лунсфальда вообще. — Чего же? — изумилась собеседница. — Ну, этого вашего колдуна. Того, что он захватит страну, убьет правителя, чтобы занять его место. Может, ему тоже захочется власти? — эх вы сказанули, госпожа! Да как же он такое непотребство сотворит-то? Колдуны испокон веков клятву дают, что не навредят тем, у кого служат. А этот уже дважды поклялся. С первоначала отцу нашего повелителя, а затем и ему самому. Вот оно как. Я задумалась. Как же много я еще не знаю о Лунцфальде. Да и узнаю ли. Если меня не станут выпускать из комнат единственным источником информации, так и останется Брита. А еще сам Эрланд. Если, конечно, он вообще пожелает со мной разговаривать. В Иф Лин у женщин тоже было не так много возможностей. Они не занимались государственными делами, не решали какие-то важные вопросы наравне с супругом. И все же не были затворницами. Хотя я ведь правителю не жена, и даже не невеста. Все равно, что рабыня. Я в полной его власти. Мои желания никого здесь не интересуют, даже служанку, твердо уверенную в том, что она лучше меня знает о моих потребностях. Например, сменить гардероб, сшить мне новый по местной моде. Этим Бритта и занялась сразу после завтрака, заставила раздеться до нижнего белья и встать прямо, обмерила меня со всех сторон и пошла за тканями. Хотя бы в их выборе она собиралась со мной посоветоваться, но это была лишь иллюзия свободы, а мне хотелось куда большего».